Вскоре у зубчатой стены появился отлично сложенный мужчина. Я глядел в улицу. Сказалось, он поджидал кого-то. «Это он нас высматривает», — сказала Гемеза. «Нас, потому что мы всегда проходим здесь в это время». «Он знает, кто я?» — спросила госпожа, не сводя глаз с его лица цвета золотистых спелых олив. «Нет, моя повелительница». «А какого он происхождения?» «Матью была гречанка». Отец знатный и халдей, он с юга, почти с самого уси Ефрата и, и Тигра. Телкиза что-то прошептала, но служанка ее не поняла, да и походило это скорее на вздох, чем на слова. Вздох, понять, который способен лишь тот, кто изведал муки сердца и чистолюбие. Наконец, Исмаэль заметил их. Голова Телкиза была покрыта струящейся волнами бирюзовой кисеей, Над лбом велись черные локоны, каких он в жизни не видел ни у одной из женщин. О, да, таких он еще не видывал. Это была прекраснейшая из прекраснейших женщин. Тоже думала об Исмаэле и Талкиза. Она не помнила среди мужчин, с которыми разделяла ложе, более красивого. Сила и пылкость южанина сочетались в нем с утонченностью северного жителя». Исмаэль скрестил на груди руки, намереваясь поклониться, но в этот момент Телкиза закрыла лицо вуалью и удалилась. Она ушла, но сердце ее рвалось к нему. Она жаждала близости, жаждала его прикосновений, жаждала никнуть в огне его глаз, жаждала принадлежать ему. Телкиза уже сама не понимала, чего желает сильнее — принадлежать Исмаэлю или отомстить Набусардару. В тот день она не раз проплывала в роскошном паланкине мимо казармы лучников, всегда в одно и то же время, и всегда на террасе за зубцами стены стоял Исмаил. Наконец, утомлённая этой игрой, она приказала однажды остановиться в аллее перед казармой и пригласить Исмаила к себе. Раздвинув занавески и прикрывая лицо веером, усыпанным крупинками жемчуга, словно слезами, она протянула приблизившемуся воину шёлковый свиток Исмаил уже проведавший, кто эта красавица, тотчас узнал её, он с волнением развернул свиток и прочёл: "Нынешней ночью буду ждать тебя в саду моего дворца. Войди в ворота, обращённые к Евфрату, стража тебя пропустит, да не оставит тебя своей милости богиня Иштар. Нынешней ночью буду ждать тебя в саду" «Войди в ворота, обращенные к Ефрату, да не оставит тебя!» Богиня Иштар, словно не понимая, повторял он про себя. Наконец Исмаэль очнулся и хотел было поцеловать край ее платья, благодарный за то, что она удостоила его своей любви, но, подняв глаза, обнаружил, что Паланкин уже далеко. Исмаэль снова перечитал послание от начала до конца, потом еще и еще... Не чудо ли это? Остаток дня военачальник провел в сильнейшем волнении и вечером отправился ко дворцу Телкизы. Сад Телкизы пышностью уступал лишь Муджалибским. Великолепие Старого Света было представлено в нем с расточительной щедростью. Сад перегораживали толстые стены, выложенные мрамором, терракотой и причудливой мозаикой, разделяя его на несколько частей, куда можно было попасть через отдельные входы. Калитки были украшены орнаментом из золота, серебра и драгоценных камней. В фонтанах перед калитками журчала вода всевозможных оттенков. Над пречудли уме цветными водоёмами парили лёгкие стрекозы. Посреди сада, на берегу искусственного пруда со скульптурной нимфой в центре был разбит розарий. С ажурной и решетчатой аркадой свисали гирлянды вьющихся роз, лоза и листья, которые густо переплелись. В их сене скрывались пышные ложа на подставке из глазурованного кирпича, перламутра и тибетской яшмы. Сюда, от ефратских ворот, привела Гемеза, начальника учеников. Некоторое время... Он сидел в одиночестве, окруженный пьянящим лагоуханием цветов. Но вот среди розовых гирлянд мелькнула фигура Телкизы. Растерявшись, Исмаэль не мог выговорить ни слова. Телкиза поняла его в удивлении и слабо улыбнулась, желая рассеять его тревогу, вызванную сознанием, что перед ним жена верховного военачальника.